Часть первая. Рассказы. Мои глаза, душа и руки, Едины в творчестве своем. Им никогда не ведать скуки, Они горят одним огнем. Цветов и контуров смешения Душа глазами узнает, И, восторгаясь в повторение, Руками чудо создает. Без глаз душа была б слепая, Без рук бесплодна и пуста, А без души кому такая? С руками зрячая нужна. Галина Дашевская. Город железнодорожный. Грация души. Сестрам Семеновым. Брала знакомые листы, и чудно так на них глядела, Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Федор Тютчев. Когда я училась в школе, у меня умерла бабушка. Умерла случайно. Просто почему-то разволновалась, слушая радио, а потом легла и не проснулась. После этого я стала часто задумываться. Почему одни люди живут долго, а другие мало? И что от них остается? И для чего они вообще живут? И как-то раз, читая стихи Пушкина, я вспомнила бабушку, вытерла слезы и записала в свою любимую тетрадь. Но как вино, печаль минувших дней, в моей душе чем старе, тем сильнее. Однажды к нам в класс пришел священник. Классный руководитель Владимир Викентич представил его. «Дети, к нам в гости пришел батюшка, отец Сергей, проведет с вами урок». Смешной такой, молодой, а с бородой, усами, волосы длинные, говорит немного нараспев. Братья и сестры, учитесь любить ближнего, как самого себя. Объяснил, что Бог един, но существует в мире в трех ипостасях, как Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Рассказывал о жизни Иисуса Христа, о душе человека, о том, что она бессмертна. Показал, как надо креститься перед тем, как обратиться к Богу. А на перемене Колька Малышев хлопнул меня тетрадкой по затылку и сказал, «Сидорова, ты должна меня любить, потому что я твой ближний, по парте». Я замахнулась на него указкой, которую несла в учительскую, но он выставил вперед руки, сделал испуганное лицо и зашептал. «Сидорова, осторожно, у меня душа смертна». Я так удивилась, что даже забыла ударить его. «Это почему же? Вот ты замахнулась, а у меня душа затряслась и ушла в пятки». И вдруг захохотал и умчался с Андреевым на школьный двор. А я даже рот открыла. Действительно, если бессмертно, то почему боится? Выходит, и у меня душа смертна. Она у меня часто замирает от страха и прячется в пятки. Родители отнеслись к этому как-то несерьезно. Папа сказал. Наверное, ей жалко расставаться с такими глазками и посмотрел на маму. А мама обняла меня за плечи и хидно заметила. «Наверное, ей очень нравится твой папин носище». Тут они заспорили, чей у меня рот, папин или мамин, что мне было совсем неинтересно. Мне лишь бы в этот ротик положили что-нибудь вкусненькое. И я побежала к подруге. У Наташи сидела Семенова, и они пытались включить видик, который Наташин папа по утрам отключал от телевизора, а шнур уносил с собой. Семенова принесла свой шнур Я бросилась помогать им. И скоро мы обо всем забыли. Кроме села Простоквашино, почтальона Печкина, кота Матроскина и Семеновой, которая все время спрашивала, Кто там? И заливалась смехом, и мы следом за ней. Но вдруг посреди смеха я подумала: А что же делает моя душа? Я даже пошарила руками по своему телу и посмотрела на пятки. Нет! Все в порядке, душа была на месте, у меня в груди и радовалась вместе со мной. Вот она что, ей оказывается нравились радости моего тела, смерти она не боится, она боится потерять радости и восторги нашего живого тела, которых там, куда они души улетают, может быть и нет. Нет у них такой красой вечной сияющей природы, от восторга, перед которой замирает наше сердце». Выходит, они друзья, моя душа и мое тело, и должны любить друг друга. Я ее как любимую ученицу, а она меня как учительницу. Это мне очень понравилось. Выходит, я воспитатель своей души. Я должна воспитать ее так, чтобы она понравилась Богу». Когда на другой день я рассказала Владимиру Викентичу про свое открытие, он внимательно посмотрел на меня, задумался, подошел к доске, написал, «Младенческая грация души», подчеркнул, усадил нас и прочитал стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка». Заканчивалось оно замечательно. «И пусть черты ее нехороши, и нечем ей престить воображение, Младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота, и почему ее обожествляют люди?» «Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» Такой удивительный вопрос в конце, на который, по-моему, не надо ответа. Потому что и то, и другое может быть красотой. Но странно повел себя Владимир Викентич. Он как бы не заметил вопроса в конце. Закончив декламировать, он велел открыть тетради и продиктовал нам. Каждый из вас должен так воспитывать свою душу по законам красоты окружающего мира, созданного для нас Творцом, чтобы младенческая ее грация с годами не исчезала, а совершенствовалась и посоветовал выучить наизусть стихотворение Николая Заболоцкого. Вот оно. «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь». Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, Чтоб жить с тобой по человечи, училась заново она. Она рабыней царица, она работница и дочь, она обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. С этих пор я подружилась со своей душой. Даже иногда разговаривала с ней. Нет, она мне не отвечала словами. Но мне кажется, что ей будет жаль расставаться с моим телом.